ЖИВЫЕ СВЕЧИ Кто приручает кошек, а кто драконов, учит их изъясняться по-человечье, понимать людей и действия их законов. А она приручает огонь, создавая свечи. Ими можно сжигать тревоги любой фактуры, отправляя их в освоясь и в лихое пекло. Никакой тебе специальной литературы. На язык огня свеча переводит бегло. Сила предков к потомкам по воску течет, не плавясь, В зажигающего отныне перетекая. От прабабушки к внучке передавался кладезь, И сегодня она из рода одна такая. Догорает свеча мерцающим вальс бастоном, Обращая молитвы, благам, слова, делами. Если дар передать, то достойнейшим из достойных, Ибо пламя живое рождает живое пламя. Крест на собственной жизни становится руной Гебо. Вспоминаешь богов, во имя которых создан. Это кажется, что над Выборгом плачет небо. Для свечных мастериц никогда не заходит солнце.